3. Погода испортилась. Холодный северный ветер хватал пригоршни листьев беспалыми лапами и, заходясь за унывным воем хохотом, швырял их в лицо. Туман окружал путников медленно, но неотвратимо, шаг за шагом, кочка за кочкой, точно врат настолько уверенный в своем превосходстве, что ему и в голову не приходило таиться. Но хуже всего, пожалуй, были вороны. Толстые и тощие, Пушистые и облезшие, наглые и трусливые, они сновали повсюду, не то разведчики, не то часовые. Важно вышагивали по ухабистой каменистой дороге, покачивались на стеблях подсолнухов и таращились на путников с кривых и голых по осени ветвей. Громкое резкое карканье то и дело разрезало разлитую в воздухе тишину. Всем своим видом черные птицы словно говорили «Мы знаем, вам недолго осталось». Победа будет не за вами. Мы знаем это потому и ждем, а после всласть попируем на ваших костях. Дорога вилась мутной грязно-серой рекой меж безмолвных холмов и острых зубчатых скал. Первое время тянулись вспаханные поля. Потом деревенские угодья кончились, и на смену им пришли дикие лесистые края. Путники прошли, наверное, с полпути, когда из-за поворота заприметили старую деревенскую телегу. Она лежала криво, на боку. Одно колесо отвалилось, как голова разбойника после казни. В телеге громоздились крутобокие рыжие тыквы. Самая крупная и дородная из них разбилась о землю. Зазубренные края ее напоминали безумную, зловещую хмылку, навеки застывшую на безжизненном лице. Над тыквами уже пировали три толстоклювые вороны. Мар, раздосадованный очередной неудачной попыткой завоевать расположение харпы, подхватил с земли кривой замшелый сук и запустил им в птиц. А ну пошли отсель, чудища черноглазые. Он скорчил страшную рожу. У, -у противные. Птицы ловко увернулись от палки, так словно всю жизнь только этим и занимались, и обиженно каркнув, скрылись в еловом перелеске. Путники приблизились к телеге. Оборотни принюхивались, упыри следопыт старательно осматривали саму телегу и землю вокруг. Только Хейта и Тея замерли в сторонке. Неожиданно Гадор замер точно, кто его околдовал. Присел и принялся разглядывать траву под телегой. «Что там?» — спросила Хейта. Следопыт помедлил, взглянув на Тею. Видно, взвешивал, стоит ли говорить правду при ней, но все же решился. «Кровь. Не ведаю чья, но кровь. Брон тотчас вырос подле него, потянул носом. Лошади». Зато здесь вполне себе человеческое, отозвался упырь с другой стороны телеги. Следопытый оборотень обошли телегу кругом и сгрудились над местом, куда указывал Мар. Ты наблюдала за ними, затаив дыхание, натянутая словно стрела. Следы крови ведут в лес, мрачно проронил Гадор. Да уж, в тон ему сурово проронила Харпа. Кто бы тут ни был, своими ногами он не ушел. Быть может, его ранили только предположила Хейта, желая хоть немного успокоить девочку. Но Тея неожиданно твердо произнесла. «Сожрали его. От крови упыри звереют», — так отец говорил. «Вернее всего, ты права», — серьезно ответил Гедор, приблизившись к девочке. «Но люди, которых они забрали из деревни, могут быть еще живы, и мы сделаем все, чтобы их освободить». «Мой отец», — вдруг чужим голосом прошептала девочка. «Твой отец», — также тихо проговорил тот, мучительно решая, как ему следует поступить. «Он тоже мертв», — вдруг бросила Тея, поглядев на него в упор. «Я слышала, как его убивали». Друзья замерли потрясенные, даже упырь растерял ворох припасенных слов. Хейта поменялась в лице, присела подле девочки. «Тея», — выдохнула она. «Мы не спали допоздна. Отец рассказывал сказку. Безо всякого выражения продолжила та. Как вдруг он услышал шум, выглянул и увидел их. Они уже направлялись к нашему дому. Он успел только погреб открыть и затолкать меня туда. Захлопнул крышку, задвинул сундук. И ворвались они. Ты помедлила. Они бы не убили его. Но один из упырей стал шарить, мог обнаружить меня. Тогда отец и бросился на него, чтобы отвлечь. Они убили его и уволокли прочь. Из-за меня убили. Она осеклась. Хейта развернула ее к себе, вновь горестно выдохнула. «Тея, девочка моя!» Рыжеволосая беглянка сморгнула, взгляд ее немного прояснился. «Он спас тебя, Тея!» Прошептала Хейта, глотая слезы, и ласково погладила ее по щеке. «Он погиб!» но в том твоей вины нет. Он твой отец, он не мог иначе, слышишь?» Ты и молчала. Хейта прижала ее к себе. «Когда-нибудь ты поймешь», — горячо проговорила она, ласково гладя девочку по волосам. Дальше они двинулись в совершенном молчании. Туман и ветер, словно почуяв их удрученность, накинулись пуще прежнего, призвав в пособники темноту. Тяжелые сизые облака заволокли небо, безстыдно похитив солнечный свет. Туман клубился, строя кривые злорадные рожи. Ветер безжалостно рвал паутину в колючих ветвях. Толстая, липкая, она развивалась по воздуху, точно косматые лохмы безумной старухи. Изредка небо прорывалось дождем, холодным, как поцелуй утопленника. Мрак сгладил очертания, и теперь каждая изогнутая ветка, каждая мельтешащая тень, каждая вспышка молнии на горизонте. Казалось друзьям происками врага, неведомого, неукротимого и невероятно коварного. И эта неизвестность пугала и давила пуще всего. Точно весь этот муторный край вдруг разом ополчился на них и жаждал теперь только одного — помешать, запугать, выбить землю из-под ног, лишить воли, сломить дух, растоптать. К деревне Тарей они подошли угрюмыми, продрогшими и смертельно уставшими пока ты я зачарованно глядела на мерцание деревенских огней, Гедор в полголоса увещевал своих спутников. Про то, что я из деревни Крам, лучше помалкивайте. Я тогда много шума наделал, вдруг кто припомнит. Начнутся расспросы, а нам оно ни к чему. Ты сам девчонки назвался, справедливо заметил Брон. Уж имя твое они точно не позабыли. А кто тебе сказал, что Гедор — мое настоящее имя? Вдруг огорошил всех следопыт. «Так как же тебя на самом деле зовут?» — ахнул Мар. Но тот в ответ лишь печально покачал головой. То мое имя сгинуло вместе с прошлой жизнью. Ни ко времени нынче его помнить. Да, думается, и не к добру. «Как раз, когда я думал, будто уже все о тебе знаю», — усмехнулся оборотень. Годор дружески похлопал его по плечу. «Дорогой друг, ты не знаешь и половины, и поверь мне, так оно и лучше». «А как быть с нашей легендой?» — спросила Харпа. Упырь смерил ее недоуменным взглядом. «Ну, кто мы такие и как здесь оказались?» — поспешно пояснила та. «Мы наемники», — без раздумий ответил Гедор, как видно, успевший поразмыслить над этим в дороге. «Ахейта», — справедливо вопросил Мар. «Думается, мне тут лучше говорить, как начали», — отозвался тот. «От ворожии уже все одно не отвертишься». Тея проболтается рано или поздно, по своей воле или помимо нее. «Главное, чтобы они, заслышав про ворожию, не послали нас туда, откуда мы пришли», — пробурчала Харпа. «Это вряд ли», — отозвался Годор. «Четверо наемников и ворожия притекли в деревню, которой угрожают упыри. Поверь мне, от такой подмоги они ни за что не откажутся». Харпа пожала плечами. «Тебе видней». И друзья направились к воротам. Высокие, выше, чем в деревне Морей, и крепкие, обитые новыми резными железными лентами, они грозно посверкивали в свете настенных факелов. Годор уверенно постучал. В решетчатом окне мелькнула рыжеватая борода привратника. Окинув путников подозрительным взглядом, он вопросил на всеобщем. — Кто будете? — наемники, — спокойно ответил следопыт. — Числом четверо. С нами ворожия. И девочка. «И из чего я должен вас пускать?» — неприязненно осведомился тот. «А с того, что мы с дороги, устали и проголодались, как собаки». В тон ему гаркнула Харпа. Привратник поджал губы. «Сперва мне нужно доложить о вас главе. Здесь у нас такие порядки». Гадор улыбнулся той тяжелой всеведущей улыбкой, от которой кишки сводит. Тогда пойди расскажи главе, что на соседнюю деревню Морей, Давича ночью, напали упыри. Утащили всех. Чудом уцелела лишь девочка. Ее-то мы и привели с собой. Посмотрим, что он на это ответит. От таких новостей привратник поменялся в лице. Кровь отхлынула от его и без того бледных щек, отчего он сделался похожим на мертвеца. Да-да, и да, я мимигом. И, захлопнув оконце, он, что есть духу, помчался прочь. У ворот путники прождали недолго. Вскоре пронзительно лязгнула задвижка. Привратник выглядел куда приветливее, чем прежде, и говорил куда более учтиво. «Старейшина деревни, глава общины доронгских деревень, Тарей, Морей и Крам, гол верный, велел проводить вас к нему. Друзья обменялись красноречивыми взглядами. Видно, старейшина этот был важной птицей. Не всякий старейшина носит прозвище» да притом становится главой целой общины. Впрочем, это им только на руку. Уж глава трех деревень должен быть в курсе того, что тут творится. Деревня Тарей ничуть не отличалась от прочих даронских деревень. Те же круглые приземистые домики, расположенные подковой, ковой, та же маленькая площадь с колодцем посреди. А на свою соседку Марей это и вправду была похожа, как сестра. Только Тарей -то была крупнее раза в два, и она была еще жива. День давно потух, сменившись безрадостным вечером. К деревне со всех сторон непроглядной пеленой подкрадывалась ночь. Огненно-рыжие доронгцы торопились поскорее закончить свои дела. Круглобокие домики лучились теплым светом масляных светильников, навевая воспоминания о добрых временах, завораживали, манили на постой. Годор головой особо не вертел, однако внимательно подмечал, что творится вокруг. Люди провожали их пристальными взглядами: то недоуменными и любопытными, то тревожными и озабоченными. Гости сюда захаживали нечасто, а в такие беспокойные времена и подавно. Ему подумалось, это они еще не знают всех новостей. Тогда вообще проходу не дадут. Сердце следопыта неожиданно окутало щемящее чувство утраты. Эта память о прошлой жизни, словно престарелая псина, скребла как лапой дверь просилась войти. Годор стиснул зубы. Он не вспоминал о прошлом, том прошлом, когда его жена и сын еще были живы. Запретил себе вспоминать. Да, он поведал друзьям историю о том, что произошло, но то была просто история. Здесь же она оживала, становилась былью, обретала силу и голос, а уж этого он допустить не мог. Поэтому прямо тряхнув головой, следопыт стиснул кулаки Так сильно, что аж костяшки побелели. Превозмогая боль, он загонял ее обратно в глубину.